1965 год Осторожно, здесь все сгнило. Наступай сюда, кажется, эта ступенька чуть покрепче. Нет, не надо подниматься, стой внизу. Я сам поднимусь и все посмотрю, а потом расскажу тебе. Ох, боже мой, да ничего со мной не случится, успокойся. Я еще не настолько растолстела, чтобы меня не смогла выдержать какая-то несчастная ступенька. Дай мне руку, пожалуйста, и перестань причитать, как старая бабка. Я непременно хочу увидеть второй этаж. Что за интерес мне стоять внизу и слушать твои описания? Я столько слышала об этом доме и от Лидии, и от Эвелины, что просто умру от любопытства, если не увижу их комнату. Ага, вот и она. Да, все разрушено. Здесь пожар был, да? Или просто так, для забавы, подожгли? Смотри, наверное, под этим окном проезжал Константин Русанов. А Лидочка с Эвочкой по очереди висли на подоконнике, надеясь привлечь его внимание. Не забывай, тут еще Олимпиада была. Она тоже страдала по Константину Анатольевичу. И тоже без толку. Одной только Эвочке повезло. Но она слишком быстро присытилась своим счастьем. Слушай, бабуля Лебуа говорила мне, что у них в Лидусей на стенке висели два портрета. Две акварели, на которых они были, не отличишь одну от другой. Эти портреты сохранились, не знаешь? Ну что ты? Нет, конечно. Когда осенью семнадцатого года сюда пришли анархисты и убили на Настену, первую жену Шурки Русанова, его отсюда увезли и никаких вещей забрать не дали. Да ему и не до вещей было. Он тогда чуть с ума от горя не сошел. И дом сразу разграбили анархисты, крестьяне какие-то прохожие-проезжие. С тех пор он так и стоял пустой, заброшенный, ветшая год от года. Сад одичал и зарос. Пруд замшел и обмелел так, что даже следа от него не найдешь. А ваша семья никогда не пыталась восстановить права собственности? Ты смеешься, что ли? Это право было у Олимпиады Николаевны Понизовской до семнадцатого года. А потом какое могло быть право? Все ж национализировали. Все стало принадлежать народу. Ты имеешь в виду, никому не стало принадлежать? Не говори так. И вообще это просто никому не нужное строение, которое имело моральную ценность только для нашей семьи. А для других – никакой. Понятно, почему государство не тратилось на его восстановление. Рита молча кивнула. Ей было не слишком понятно, но она знала, что не нужно спрашивать. Успела узнать. Казалось, невозможно людям быть ближе, чем они с Георгием. А все же остается много такого, о чем лучше не говорить. Потому что невозможно быть более разными, чем они с Георгием. «Какая была, наверное, красивая комната!» Перевела она разговор, входя в другое помещение. «Какой прекрасный отсюда открывался вид на сад, на подъездную дорогу!» «Здесь находилась гостиная, я думаю». — Наверное. — Смотри, — Рита нагнулась, — здесь стреляли. Стена продырявлена пулями. До сих пор видно. — Может быть, здесь застрелили ту Настену, о которой ты говорил? — Нет, ее утопили. — Господи, какое зверство! Но за что? Почему? — Ну, может, было за что? А может, и не было. У нас они почти ничего не знают. Георгий подошел к окну, выглянул, стараясь не облакачиваться на изъеденной плесенью подоконник. Шурка Русанов что-то любит своей второй жене, рассказал. Что-то сестре. А баба Саша видела на стену. Говорит, была очень красивая. Такая настоящая русская красавица. Сильная, высокая. Шурка ей едва до плеча доставал. И он оглянулся на Риту с забавным выражением. Смерил ее взглядом. — Ладно тебе, — смущенно сказала она. — Нечего все время намекать на мой слишком высокий рост. — Да нет, я намекаю на мой слишком низкий. Георгий обнял ее. Теперь, когда Рита перестала носить туфли на высоких каблуках, они были вровень. А если стояла босиком рядом с ним обутым, то вообще была ниже. И хватит про рост. Ну что, пошли отсюда, обедать скоро, а нам еще идти до да идти. Обедать — это хорошо, — протянула Рита. Знаешь, она будет ужасной обжора, наша девчонка. Мне все время хочется есть. Или все потому, что Антонина Ивановна так замечательно готовит. Мне кажется, я никогда не ела таких вкусных пирожков. Впрочем, я вообще раньше не ела пирожков. В Париже их как-то не слишком много, там все больше пирожные. Они выбрались из старого господского дома и через заглохший сад, мокрый, побитый сентябрьским неуемным ветром с яблонями и грушами, которые давно одичали и перестали плодоносить, вышли к дороге, ведущей в Дариме Три года назад Николай Тихонович купил там большой пятистенный дом, который стал для монахиных Аксаковых чем-то вроде дачи. Сюда приезжали отдыхать. Сажать в огороде ничего не сажали. И деревенские сначала смотрели на бездельников горожан, как на дикарей каких-то, а потом отстали. Семья героя Советского Союза. Что с них возьмешь? Обычно в Дариме ездили круглый год, в любое время, как фантазия сбредет. Но с тех пор, как в один августовский день сюда уехали Рита и Георгий, никто из семи в Даримедондово больше не наведовался. Необитаемый остров продолжал оставаться необитаемым. Они общались только с молчаливой соседкой, Антониной Ивановной, которая топила им печь, убирала в доме, покупала продукты и готовила из них. В деревне почти не осталось жителей, а те, что остались, — старики, которым ни до чего и ни до кого не было дела. Рита старалась не думать, что эта иделия, это, можно сказать, постараль – рано или поздно должна закончиться. Может быть, венске уже разыскали ее пропавшие документы. Через месяц закончится виза. Если паспорт так и не нашли, нужно начинать хлопотать о новом, а она тут, в какой-то глухой, серой от дождей, золотой от осенней листвы деревни, занята только своей любовью, своим счастьем. И чудится, весь мир не просто далеко. Его вообще не существует. Но он где-то есть, и скоро он их позовет. Мне нужно поговорить с Георгием до отъезда. Думала она, и каждый день собиралась начать трудный разговор. Нужно. Завтра. Обязательно завтра. Завтра наступала и превращалась во вчера. А Рита все не отваживалась заговорить о будущем. То есть для Георгия никаких проблем будущего не существовало. Он совершенно четко изложил Рите свою программу. Она принимает советское гражданство и выходит за него замуж. Мещанские предрассудки про разницу в возрасте не для них. Если родственники будут против, они просто-напросто снимут квартиру и будут жить отдельно. Хотя, когда родится ребенок, помощь бабок не повредит, конечно. Но к тому времени и баба Саша... И Ольга Дмитриевна, конечно, угомонятся. «Да все уладится, Рита, не волнуйся!» Рита молча смотрела на человека, который заслонил для нее весь мир и поражалась тому, насколько чуждому какое-то предвидение, насколько он еще по-детски слеп к окружающему. Сунул голову в песок и уверен, что враждебного мира не существует. «Он один такой или это вообще мужская черта?» Как выяснилось, она совершенно не знала мужчин. Неужели они не все так бесшабашны, безрассудны, безответственны, неосторожны, нерасчетливы, беззаботны, как Георгий? Но как же она будет жить с этим взрослым ребенком? «Значит, у меня будет два ребенка, только и всего. Один взрослый, другой маленький», — посмеивалась сама над собой Рита. «Сама-то она ребенком быть перестала так давно» что вообще забыл о том времени. С 15 лет. С тех пор, как началась война, и она стала работать в резистанс. Она ощущала себя взрослым человеком, ответственным за себя и за других. И то, что какой-то мальчик, пусть любимый, бесконечно любимый, вдруг вздумал за нее решить, какой жизнью ей жить, ничего не меняло. Рита видела, что горы, которые их разделяют, выше, чем кажется Георгию но она видела и тропу, по которой горы можно обойти. Только она лежала в стороне от того пути, который предлагал Георгий. Но только по этой тропе, была убеждена Рита, смогут дойти до счастливой жизни не двое, вернее, трое с их ребенком. У тропы была одна особенность – она вела во Францию. В Россию, в Советском Союзе, Рита жить не намерена. Ни при каких обстоятельствах. Рано или поздно она получит новые документы и уедет. Было бы замечательно увести с собой Георгия. Нет, не замуж за него идти, конечно. Ну что за ерунда. Но они могут провести вместе еще несколько лет. Пока Георгия не решит, что Рита слишком, что она уже, а он еще. А может быть, он не решит так никогда. Бывают, бывают чудеса на свете. Рита знает несколько подобных рискованных браков. «Ладно, нет смысла загадывать на годы. Главное – увезти Георгия во Францию. Если для этого нужно зарегистрироваться в Советском ЗАГСе, Рита согласна». Легко было рассуждать на словах, но она прекрасно понимала, что главное – не увести Георгия, а убедить его в том, что он должен уехать. Вот тут могли начаться трудности. И дело не только в непроходимом мужском эго. Мол, жена должна последовать за мужем, а не муж за женой. Сколько в любви к этой несуразной стране. В любви, которую Георгий впитал в себе, если не с молоком матери. Все-таки Ольга была слишком неоднозначным человеком. но еще бы, дочь Александра Русановой и Дмитрия Аксакова. То с воздухом, которым он дышал. Рита знала, что он ощущал нелепость советского бытия остро и мучительно. Однако для него все болезни и несовершенства России были родными, как болезни и недостатки матери, которых он мог стыдиться, но которые не собирался обсуждать, а тем более осуждать, ни с одним существом на свете. Тем более с человеком из другого, чужого мира, каким была Рита. Он ощетинивался при малейшем намеке на ее недовольство или просто недоумение, пустыми прилавками в сельпо и отсутствием телефонной связи в деревне. Он готов был яростно вспыхнуть, заметив брезгливое пожатие плеч по адресу пьяного мужика, повисшего на плетне, перехватив ее скептический взгляд, брошенный на лужу, затопившую пол деревни. Это была его Россия, которую он любил, даже когда стыдился и ненавидел. Только он и другие русские могли ее критиковать. Рита нет. Ну ладно, пока у нее хватало сил быть взрослей и умней своего возлюбленного. Но если она будет вынуждена прожить здесь еще какое-то время? Нет, надолго ее не хватит. Надо уезжать. Но сначала поговорить с Георгием. Сегодня же, решила Рита, не буду больше откладывать. Поговорю прямо сегодня. Вот поедим пирожков, потом капусты квашеной. А почему? Маленький монстр, который живет в моем животе, успокоится и подобреет. И тогда они спустились по отлогому склону на берег Волги. Когда-то именно по этому склону анархисты Мурзика столкнули в реку телегу с Настей и Шуркой, но теперь о том кошмаре никто не знал, не помнил. И Волга забыла тоже. Она ведь много чего повидала, разве все упомнишь? И немного постояли, бросая в воду камешки. День выдался безветренный. Однако верховик растормошил пелену облаков. Сквозь них проглянуло солнце, и река немедленно заиграла в его лучах, словно большая серебристая рыбина. — Ого! — сказал Георгий. — Знакомая машинка. Дядя Коля приехал. У Риты дрогнуло сердце. Она отвела от реки полослепленный взгляд и увидела черную победу стоявший около пятистенника. — Ну что ж, это дом Николая Тихоновича. Нет ничего удивительного, что он сюда приехал. Только только что же теперь будет? — Привет, дядя Коля! С очень независимым видом проговорил Георгий, входя в дом и подавая руку отчему уже сидевшему за столом. — Приехал, да? — Приехал, приехал, — покивал монахин. — Что-то вы загулялись? Я чуть с голоду не помер, вас ожидаючи. Антонина Ивановна такого борща наварила. Он говорил, как ни в чем не бывало. И присутствие Риты чудилось, его ничуть не смущало. Рита была так изумлена, так обрадована этой простотой, что даже не слишком огорчилась борщу. меся у вареной капусты и свеклы она терпеть не могла. Его тоже не слишком жаловал. Но на сей раз вроде все шло мирно. Пирожки сглаживали впечатления, а брусничный кисель был великолепен. Правда, благостное настроение длилось недолго. За обедом монахин не проронил ни слова. Ел, не глядя по сторонам. И только выпив киселя, наконец-то сказал. «Пошли покурим, Георгий, а? «Пошли», — кивнул Георгий, бросив обеспокоенный взгляд на Риту. «Покурим». Он не курил, или все же курил, и скрывал от нее. Да какой черт, перекур предлог, чтобы мужчинам уйти от нее, понятно же. Они вышли на улицу. Рита легла на кровать, уставилась в окно. И вдруг убожество этого окна с белыми некрасивыми рамами, этих бревенчатых стен, из которых торчала пакля, тосклых литографий на тему счастливой жизни рабочих и колхозников, прикнопленных там исям, Убожество обстановки, среди которой она провела две недели, но которая до семи минут и не замечала, поразила Риту даже не в сердце, а словно бы гораздо глубже, до самой сердцевины ее существа. Ее замутило. Тело словно бы зачесалось от отвращения к себе за то, что она, наевшаяся каких-то пошлых деревенских пирожков, лежит тут, как обыкновенная русская баба, В ожидании мужчины, который придет неизвестно в каком настроении, потому что неизвестно, что там наговорит ему отчим. Рита села, провела ладонями по лицу. В том-то и дело. Потому-то она исходит сейчас с ума, что вдруг поняла. Нечего ей ждать добра от Николая Тихоновича. Забыла, что ли, каким чудищем он ее выставил во время встречи с родственниками? Рассчитанно выставил и сюда приехала ради встречи с Георгием. Нечего ждать добра от их разговора. Она подошла к окну, уткнулась в стекло лбом. Томно было, тошно. Слезы дрожали на кончиках ресниц. Да что ж они так долго говорят? О чем столько времени говорить можно? Зафарчал мотор. Мимо окна проехала черная победа. Монахин уехал, а Георгий... Что, если отчим забрал его с собой? В припадке слепого ужаса Рита кинулась к двери и едва не столкнулась с Георгием. Ей достало одного только взгляда, чтобы понять. На необитаемый остров высадились пираты, и они с Георгием в плену, из которого нет спасения. «Нам пора возвращаться в город, да?» — спросила Рита, потому что Георгий молчал. Он кивнул. «Когда поедем?» Молчание. «Что случилось?» Георгий вздохнул, еще помолчал. Наконец решился заговорить. «Рита, слушай, зачем ты приехала в Энск?» «Так вот оно!» «Разве ты не знаешь, — холодно проронила Рита, — из-за Лаврова награждать его?» Ну и потом у меня были дела на Дальнем Востоке. Какие дела? Личные. Мне нужно было найти сына одного человека. Передать ему кое-что. Что передать? Это не важно. Деньги? Ты должна передать ему деньги, которые твой знакомый оставил своему сыну? Рити на миг стало жарко. Так жарко. Что захотелось выбежать из натопленной спальни и броситься в Волгу. Но тотчас ее начал бить с нервный озноб. Поручение Сазонова. Она совершенно забыла про все в угаре своего счастья. Но откуда узнал Георгий? Ах, да понятно же, тут не надо быть семи пядей во лбу. Что сказал тебе Николай Тихонович? Георгий отвел глаза. Он не умел врать. Но дядя Коля сказал, что ты приехала ради каких-то денег. Денег, украденных эссерами, во время отправки изенска золотых эшелонов. Что ты знаешь об эшелонах? Это было государственное золото России, на которое молодая Советская Республика покупала оружие для обороны от врагов. Серьезно? Изумилась Рита. Оружие? Нет. Деньги передавали немцам для уплаты контрибуции, обусловленной Брестским миром. Разорительной для России, преступной контрибуции. Такой мир навязали России большевики. Они... «Рита, что ты говоришь?» — сердито перебил Георгий. «Ты совершенно не знаешь нашей истории. Если бы не Брестский мир, Советская Россия погибла бы». «Конечно». Я не знаю той историю которую преподают в ваших школах. Рита старалась говорить спокойно. Но я согласна, что без Брестского мира Советская Россия погибла бы. Но зато осталась бы жива другая Россия. Та, в которой жили Сашенька и Шурка Русановы. Мои родители. Другие люди. Осталась бы жива та Россия, которая была до революции. Она могла бы возродиться, если бы... Рита! Она помнилась «Ладно, не будем об этом. Поговорим о деньгах. Не следовало самой завести речь о них. Я просто забыла. Честное слово, я обо всем забыла рядом с тобой». Какой у него враждебный, недоверчивый взгляд. «Что, не верит, будто ради любви можно забыть обо всем на свете?» «Странно. Вроде бы советские школы воспитывают своих учеников в презрении к материальным ценностям». «Ну, слушай». В 41 году в нашей семье появился один человек. Фамилия его была Юрский, хотя мы знали его как Сазонова. Он спас мне жизнь. Из благодарности мои родители приютили его, потому что ему некуда было пойти. Он прожил у них в доме всю войну. А в тот день, когда отряды Резистанс вошли в Париж, его убили на площади Мадлен, недалеко от нашего дома. Он погиб второй раз спасая мне жизнь. Он предчувствовал свою смерть, поэтому оставил прощальное письмо, адресованное мне и моей матери, в котором просил исполнить его последнюю волю. Найти в России его сына и отдать ему деньги, которые в восемнадцатом году спрятал в одном из домов в Сормове. «Где?» — тихо переспросил Георгий. «В Сормове». «Так вот почему!» Он смотрел расширенными глазами. Так вот почему ты ездила тогда в Сормово, да? В тот вечер, когда он осекся. Да, кивнула Рита, я поехала посмотреть. Целый еще тот дом, о котором говорилось в письме. Видишь ли, некогда Сазонов, Юрский, работала врачом на Сормовском заводе, а мой дед, отец моей матери, Никита Ильич Шатилов, был на том заводе управляющим. «Ты говорила о нем тогда, я помню», — пробормотал Георгий. «Значит, Юрский спрятал сокровище в доме управляющего? Но ведь дом разрушен. То есть клада больше нет?» «Да», — в самом деле подумала Рита. «Советские школы воспитывают молодое поколение в презрении к материальным ценностям». Такая отчаянная надежда прозвучала в голосе Георгия, что даже жаль было разрушать ее. «Скажи нет» словно вышепнула и чей-то голос. «Скажи нет. Верни тот покой, то счастье, которое были с вами лишь час назад». «Нет. Между ними больше не должно быть ни домолова, ни лжи». Юрский спрятал клад совсем в другом доме. Он стоял рядом с домом управляющего. Помнишь его? «Конечно, помню», хохотнул Георгий. «Это та развалина, тот притон». «Шалман», как его называл Егор Камалышев. Раньше там была больница для сармовичей. Юрский вел в ней прием рабочих. Именно там, под полом, он и спрятал ящичек с золотыми бриллиантами. — С золотыми бриллиантами? — зачарованно повторил Георгий. — Как у Стивенсона? А также у Джека Лондона, Майнрида, Эдгара По и так далее, и так далее. «Слушай, ты в это веришь?» «А почему нет?» — пожала плечами Рита. Юрский так написал в своем предсмертном письме. Перед смертью не лгут. Он фанатично хотел обеспечить сына, сделать его богатым. «И что, сын? Ты ему сказала проклад? «Сказала, конечно. Он отказался от денег». «Почему?» «Для него они не имеют никакого значения». Он особенный человек. Ему не нужно ничего. Он потерял в жизни столько, что не восстановишь ни за какие деньги. Ни за какие. Я хотела предложить деньги его матери, но она умерла. И чьи деньги теперь? Не знаю, думаю, твои. Что? А почему бы и нет? Усмехнулась Рита. Мать Павла? Марина Аверьянова, помнишь, о ней говорили, когда я была у вас в гостях? Троюродная сестра Александра Константиновны по отцу. Больше наследников у Марины нет. Фактически деньги принадлежат вам, вашей семье, а вашей? Ну, кровного родства между нами и Мариной нет. Я являюсь лишь душеприказчицей. — Юрский с легким сердцем и поручил нам с матерью распорядиться деньгами, так как знал, что мы в них не заинтересованы, поэтому исполним свой долг перед ним. — То есть ты не хотела бы взять деньги себе? — Нет. — Тогда почему молчал о них? — Я же объяснила, забыла. — Не понимаю, — недоверчиво проговорил Георгий. — Я не понимаю. — Послушай, — Резко сказала Рита, внезапно потеряв терпение. Это, наверное, большие деньги, но моя семья и без них очень богата. Я единственная наследница Лебуа. Мне хватает денег сейчас и хватит на всю жизнь. Конечно, если бы ко мне приставали с ножом к горлу, возьмите, возьмите деньги Юрского. Я бы, пожалуй, взяла, но только в таком случае. Наследник отклада отказался, и я пальцем не шевельну, чтобы отыскать его. Твоя любовь, значит, для меня гораздо больше, чем все деньги на свете. Тогда получается, — возбужденно проговорил Георгий, — деньги в самом деле мои, и я могу делать с ними все, что захочу? У Риты стало холодно в груди. Показалось, там пробили дыру, в которую подул студеный ветер, куда более студенный, чем тот, который дует на улице. Ветер вселенской пустоты и одиночества. Она сказала Георгию о любви, а он ей о деньгах. — Конечно, ты можешь сделать с ними все, что хочешь. Глаза Георгия сияли. — Как ты думаешь, сколько их там? — спросил он таинственным шепотом. — Не знаю. Достанешь — увидишь. Когда мы сможем уехать в город? У него стал смущенный вид. «Да хоть сейчас». «Каким образом?» «Вроде бы автобус до станции проходит только вечером». «Ну, дядя Коля еще не уехал?» Рита опустила голову. «Значит, монахин поручил Георгию выспросить все у Риты как можно скорее?» «Нет, здесь более употребимо слово «допросить». Учитывая, что отец Георгия отрудился в НКВД, монахин надеялся, что наследственные черты возобладают. Но он не ошибся. Георгий ее в самом деле допросил. Но кое-чего монахин все же не предусмотрел. Ее реакции. «Георгий, знаешь что? Я с вами не поеду». «Как это?» Он хлопнул глазами, будто ошарашенный мальчишка. Не поеду, и все. Почему? Рита чуть не брякнула. покачину Фразочку она подцепила от Георгия, и оба страшно хохотали, когда она так говорила. Но сейчас сказать так было нельзя. Смешные слова принадлежали прошлому, которое внезапно кончилось. Тогда и я не поеду. Нет, ты поедешь. А я заночую здесь и вернусь в Венск завтра. Надеюсь, твой отчим не будет возражать, если я проведу в его доме еще одну ночь. А если нельзя, я попрошусь переночевать к Антонине Ивановне. — Да какая муха тебя укусила! — начал злиться Георгий. — Что случилось? — Ничего. Уезжай. Уезжай поскорей. Отчим ждет. — Нет, погоди! — медленно проговорил Георгий. — Я понял. Это из-за денег, да? Что из-за денег? Ну, ты так разозлилась на меня. Ты была совершенно нормальная, пока мы не заговорили о деньгах. Ты не хотела о них говорить, хотела скрыть. А теперь сказала, и тебе стало их жалко, так? Я правильно понял? Ты спятил? Неловко выговорила Рита. Я же сразу сказала, что они мне не нужны. Я тебе не верю. Ты стала другая, как только о них зашел разговор. Все дело в деньгах. Рита сморщилась. У нее стало кисло во рту. Этот противный борщ? Зачем она его ела? Георгий, знаешь, я пойду лягу. Мне нехорошо. У меня в животе что-то. Я не могу больше говорить. Нет, погоди. Ты не прячешься за свой живот, за ребенка. «Мы должны выяснить раз и навсегда, что главное в наших отношениях — любовь или...» Он не договорил. Рита ринулась из комнаты на кухню, споткнулась на пороге, упала на колени, громко охнув, но все же смогла подняться и добежать до мусорного ведра прежде, чем ее вырвала. Давно ей не было так плохо. Она корчилась, испуская надсадные стоны. Беспрестанно вытирала рот кухонным полотенцем. Но от него пахло гарью, жиром, и от запаха его выворачивалось все сильнее. А она никак не могла сообразить, что нужно всего лишь отбросить полотенце. Ломила согнутую спину. А уж как ломила живот! Он сказал, не прячься за свой живот. Наконец, извергнув из себя, показалось не только содержимое желудка, но и сам желудок. Рита кое-как разогнулась. Краем глаза поймала в осколке зеркала, висевшего над умывальником, свое отражение. Землистое лицо, заплывшие глаза, мокрые губы. Закрыла лицо руками, но тотчас снова скорчилась. Такая боль пронзила тело. Чудилось, все нутру отрывается, вырывается из нее наружу. — Что случилось, Рита? Да говори же, что случилось! Она не могла говорить, не могла стоять, не могла дышать от боли.